Приложение. Некоторые выдержки из альминака Клепа. Любому, кто пожелает совершить путешествие по обороту, вряд ли удастся найти для этой цели более подробный, содержательный и занимательный путеводитель, чем альминак Клепа. Впервые увидевший свет около 200 лет тому назад, данный труд является собой некий причудливый сплав фактов и вымысла, где автор Сэмюэль Гастрим Клеп выступает одновременно в роли ученого-исследователя и собирателя легенд. В Альминаке читатель не отыщет ни одной страницы, на которую не закралась бы фактологическая ошибка. Но при этом у нас есть серьезное основания полагать, что Клеп умышленно допускал некоторые вольности в обращении с непреложной действительностью. В одной из глав он сознается, что нарочно сдобрил пресное тесто достоверного щепоткой дрожжей вымышленного и желанного». Но каким бы спорным ни казалось творение Клепа с точки зрения документалистики, оно пришлось по сердцу большинству жителей Абарата. «Альминак» ежегодно перерабатывается и переиздается ныне здравствующим потомкам Клепа по имени Сэмюэль Клеп Пятый который постарался сохранить в неизменности общий композиционный принцип путеводителя, включающего в себя перечень праздников, отмечаемых на всех островах архипелага, таблицы приливов и отливов, а также движение планеты и хронологию всех значительных событий, реальных и мифических. Кроме того, в Альминаке приводятся правила самых любимых и популярных среди жителей Абарата спортивных игр – соревнований по вольной борьбе с микенсианскими жуками и стрельбы по падающим звездам. На страницах Альминака указаны наряду с прочими более или менее точные даты всех вмешательств божественной воли в судьбу архипелага, как благотворных, так и роковых для островов и их обитателей. Список недавно обнажившихся из-под поверхности моря участков суши, А для сведения тех, кто находит удовольствие в обнаружении доказательств неизбежного конца всего живого, точные данные о неуклонном, хотя и чрезвычайно медленном погружении в воды Изабеллы всех до единого островов. Кроме вышеперечисленного, достойное место в Альминаке отведено сведением об уничтожении, передвижении, высвобождении и изменения окружающего бесконечного пространства, Тогда, как к услугам жаждущих получить более конкретную информацию, в нем имеются подробные карты каждого из островов и всех населенных пунктов, не исключая тех, что были разрушены временем и войнами. Подытоживая сказанное, мы можем смело утверждать, что Альминак является замечательным путеводителем по архипелагу, прекрасно составленным и чрезвычайно содержательным. Несмотря на то, что, согласно подсчетам некого Дженга Джонсона, ровно 57% содержащихся в нем сведений по тем или иным причинам спорны, любой мореход или странствующий торговец, чей путь лежит через аборат, любой пилигрим или фермер-свиновод, желающий добиться успеха в своих начинаниях, неизменно держит под рукой экземпляр «Альминако». На страницах которого изобилующих почас сомнительной информации, всякий отыщет немало для себя полезного и занимательного. Я воспроизвел бы его здесь полностью, будь у меня такая возможность. Но о подобном, разумеется, не может быть и речи. И мне придется ограничиться лишь незначительными выдержками, в основном общими характеристиками каждого из часов, включая 25-й и некоторыми сведениями о наиболее выдающихся утёсах, как именует их автор. Сведениями? Безусловно, неполными и не вполне достоверными. Незначительные участки суши то и дело появляются над поверхностью Изабеллы и исчезают в пучине. Любой подробный их перечень устарел бы еще до своего выхода из печати. По примеру Клепа я начну представлять читателю архипелаг с «Острова Полудня». Считаю, однако, своим долгом лишний раз предупредить всякого, кто намерен использовать Минак как заслуживающий доверия путеводитель по островам, что относиться к содержащимся в нем сведениям следует с изрядной долей осторожности. Достаточно вспомнить, что сам Сэмюэль Клеп I погиб от холода и истощения в безлюдной части одного из внешних островов. Тело его было позднее обнаружено поисковой экспедицией покойный сжимал в окоченевшей руке экземпляр собственного альминака. Согласно подробной карте, имевшейся в книге и составленной самим Клепом, на том месте, где он скончался, должен был находиться город, носивший его имя. Вне всякого сомнения, смерть застигла его во время поисков этого несуществовавшего тогда города». Но после кончины исследователя, на месте, где он погиб, все же был основан город, поскольку несметные толпы почитателей Клепа, да и просто любопытных, стекались туда со всех концов абората. Само собой разумеется, городу было дано имя Клеп. В конечном итоге та карта оказалась верной, она просто опередила время». Подобные вещи, то и дело случаются на архипелаге, в особенности на островах, расположенных вблизи от 25 часа. Помни об этом, читатель. Итак, вот перед вами некоторые избранные отрывки из клеповых описаний 25 островов Абарата. Об острове Изель, иначе Полудина, надлежит сказать следующее: он отличается поистине изумительной, неправдоподобной красотой, а также и плодородием. Более того, пребывание под солнечными лучами, отвесно изливающимися с небес, способствует порой укреплению духа. Здесь, как ни в каком ином месте, человек алчущей славы постигает, сколь важно жить настоящим моментом, не отягощая свой ум размышлениями о том, куда упадет его тень завтрашним днем, но сосредоточившись на том, где она лежит нынче. Погодные условия на острове мягкие, и весь он покрыт буйной растительностью. Сочную листву неизменно колеблет легкий бриз, в струях которого над поверхностью земли проплывают существа всевозможных размеров и обличий. Говорят, всех их создает животворительница, возраст которой не поддается исчислению. Имя ей «Принцесса вздох». Она обитает здесь, на Изеле, и непрестанно творимые ею разнообразнейшие формы жизни, подхваченные ветерком, минуют пышные заросли и уносятся прочь, преодолевая немалые расстояния и оседая затем на любом из островов. Остров Часа дня, называемый хлюст мазурик лежит к юго-юго-востоку от Изеля. На протяжении долгих лет он является прибежищем пиратов и контрабандистов поскольку час дня — традиционное время моего ланча, я частенько подкреплялся на этом острове здоровой и качественной пищей. Счастлив заверить тебя, дорогой читатель, что как бы ни были кровожадные пираты, которые, по слухам до сей поры, скрываются на просторах хлюст-мазорика, их присутствие не помешало здешним поварам стать истинными мастерами своего дела. Заявляю с полной ответственностью. Ни на одном из часов вы не найдете лучшей кухни, чем здесь». С точки зрения ландшафта хлюст-мазурик малопривлекателен. Почва здесь по большей части камениста, хотя между утесами то и дело встречаются болота, которые местные жители называют клаками. На болотах гнездятся птицы, именуемые как люквами. По некоторым сведениям, отдельные их особи раз в 10 лет высиживают наряду с птенцами одного-двух человеческих детенышей с ног до головы, покрытых мягким пухом. Тех из детишек, которым посчастливилось избежать гибели от когтей и клювов молоди, появившейся на свет годом-двумя раньше, охотно усыновляют пираты. Поэтому остров вовсе не представляет собой разбойничий вертеп, каким он мог бы сделаться, учитывая сферу деятельности его населения. А подобен, скорее, инкубатору для пернатых детишек, за которыми с любовью присматривают нежные, преданные приемные родители. Пираты и контрабандисты. «Два пополудни — это шлем. Орландо. Остров, который мне не слишком хорошо знаком. На нем расположен дом лишенных. Основатель лечебницы, некто Екунгрош, свято верил, что именно данный час проливает на остраждущие, метущиеся души целительный бальзам. Ума не приложу, с чего он это взял» остров пользуется столь дурной славой, что мне представляется сомнительным, чтобы пациенты сумасшедшего дома с их извилистым мышлением чувствовали себя там настолько уж комфортно. Название свое он получил благодаря сходству с головным убором. Мне не удалось выяснить, кем был Орландо и существовал ли он в действительности. Полагаю, однако, что скорбным головою жителям данной местности это глубоко безразлично». Для тех, кого интересует порождение больного ума или произведение искусства, а зачастую это одно и то же, следует отметить, что Грош считал творческую деятельность своих пациентов чрезвычайно важным фактором, способствующим их реабилитации, и потому снабжал их всем необходимым для самовыражения. Потому-то едва ли не вся поверхность шлема Орланда покрыта творениями несчастных больных. Некоторые из этих произведений невелики по размерам, Другие являются собой целые фантастические миры, изваянные из камня и раскрашенные в совершенно немыслимые цвета. Глядя на тот порядок, в каком острова Архипелага рассредоточены по морю Изабеллы, мы невольно представляем себе божественный перст, который указал каждому из участков Тверди его надлежащее место. Но все это осуществилось в союзе с природой, столь тесном, что мы, смертные, не в силах разглядеть изначальный чертеж архитектора-творца сквозь наслоение, созданное игрой стихий. Так вблизи шлема Орланда, вид которого мрачен и угрюм, лишь кое-где сей безрадостный вид разнообразится творениями пациентов Гроша, лежит остров частного случая, самый, на мой взгляд, прекрасный в архипелаге. Просто невероятно, сколь разительно отличаются друг от друга два участка суши, разделенные узким проливом, через который легко перелетит камень, брошенный человеческой рукой. Три часа дня — время, царящее на острове частного случая. Прекрасная пора суток, пора светлых мечтаний. Дневные труды близки к завершению» мысли ваши устремляются к сумеркам и радости заслуженного вдохновения, которую подарит нам завершение дня. Лично я устраиваю сиесту примерно в этот час. Свидетельствую, что всех, кому случалось задремать на острове частного случая, посещали удивительные, ни с чем не сравнимые сновидения. Все они видели во сне начало мира. К числу этих счастливцев принадлежит и ваш покорный слуга». Несколько раз, заснув на трёх пополудни, я оказывался в истинном раю, где не было места вражде, ненависти и противостоянию между растениями, животными, ангелами и людьми. Данные факты наводят меня на мысль, что гипотеза, высказанная в высочайших метафизических кругах нашего Отечества о первичном возникновении жизни на острове частного случая и дальнейшем ее распространении по всему архипелагу, не лишена основания». Далее путь наш лежит в Гнамон, а следственно это 4 часа дня. Но да будет мне дозволено прервать на этом месте свой рассказ и поделиться с читателем некоторыми сведениями личного характера. Несколько лет тому назад я потерял свою жену. Потерял в буквальном смысле этого слова. В лабиринте утехи плоти. Сказать, что я был этим удручён и расстроен, значит не сказать ничего. Я был невероятно к ней привязан. И вот, последовав совету моего Шурина, я отправился на гнамон в поисках оракула, который подсказал бы мне, где искать пропавшую супругу. Несмотря на то, что данный час считается весьма прозаическим, о какой в самом деле мистике может идти речь в четыре пополудни. Остров усеян развалинами храмов, капищ и подобных культовых сооружений — где и по сей день подвязаются гадатели и прорицатели. Кое-где в низинах слышны звуки множества голосов. С давленным шепотом они повторяют слова несбывшихся предсказаний. Что до меня, я нахожу данный остров малоприятным местом, главным образом из-за близости его северной конечности к мрачному острову Полуночи» с вершин северных утесов Гномона вдали, за проливом Лимбо, можно разглядеть темные скалы Гаргосиума, окутанные спиралями красных испарений. И этого, уверяю вас, вполне достаточно, чтобы даже те из смертных, кто начисто лишён воображения и исполнен отваги, ощутили беспокойство. Но довольно о Гаргосиуме. С вашего позволения я продолжу свой рассказ». «Оракул», совета которого я и спросил на Гномоне, снабдил меня кое-какой информацией, которая и впрямь помогла впоследствии отыскать следы исчезнувшей миссис Клеп. Но, направляясь к Оракулу, я столкнулся с удивительным, труднообъяснимым феноменом. Оказывается, по территории Гномона проложены дороги, которые ничто ни с чем не соединяют и обрываются у кромки берегов. Единственным объяснением этому любопытному факту может, на мой взгляд, служить следующее. Некогда гномоны и соседние с ним утехоплоти, превосходящие его размерами более чем вдвое, составляли единое целое. Остается только гадать, в результате какого катаклизма древний остров раскололся надвое. Но данная теория могла бы послужить объяснением загадки гномонских дорог, если мысленно продолжить любую из них, то окажется, что все они... Некогда вели к великому древнему зикурату на Утехе-Плоти. Зикурат с незапамятных времен служил местом упокоения усопших, по причине чего многие из тех, кто объявил себя бесстрашными исследователями, а заодно с ними и вездесущие газетчики, не отваживаются появляться вблизи этого величественного сооружения. Могу сказать на это лишь одно: стыд и срам. За время моих странствований я ни разу не претерпел по вине усопших даже малейшего неудовольствия. Это относится преимущественно к давно почившим. но Новоприставленные порой бывают чересчур докучливы. Как бы там ни было, я призываю вас, читатели, не верить досужим вымыслом о проделках обитателей древнего Зикурата. Посетите его, если вам выпадет такая возможность. Вы не пожалеете» это интереснейший, достойный восхищения памятник древнего зодчества. Считаю своим долгом предупредить тех, кто пользуется услугами морского транспорта и в особенности путешествующих на собственных парусниках и лодках, что следующий участок пути, пролив между утехой плоти и балаганиумом, островом шести вечера, может оказаться для вас нелегким. И вовсе не потому, что воды Изабеллы бывают здесь особенно неспокойны, но из-за великого скопления беспечных и чистых душой аборатцев, жаждущих отдохнуть и развлечься на шести часах. Катера, лодки, баркасы нескончаемым потоком устремляются в узкий пролив, что неизбежно сделает ваше продвижение к балаганиуму затруднительным и небезопасным. Лично я не раз становился свидетелем серьезных столкновений и образования заторов в этих водах случались здесь и трагедии, которые вносили, пусть и ненадолго, печальную нотку в царящее тут безмятежное веселье. Так что же сказать вам о знаменитом Балаганиуме? Если вы хотя бы понаслышке знакомы с нашим архипелагом, то вам уже известно об этом острове многое, если и не все. У нас в Абарате есть пословица «Если вы устали от Балаганиума, значит, вам наскучила жизнь». Ведь здесь Посреди этого невиданного изобилия полотняных шатров и сценических площадок, и и арен вам будут предложены незабываемые зрелища и восхитительные развлечения на любой вкус, от самого грубого до утонченного. Развеять вашу грусть и отрешиться от забот вам помогут толпы клоунов, жонглёров, ловких наездников, комедиантов, чародеев и фокусников, музыкантов и акробатов я всегда неохотно покидал этот остров, не успев увидеть и сотой доли того, чем он богат и славен, но всегда обещал себе вернуться, как только смогу. При взгляде на расположенную по соседству с Балаганиумом Акалину, называемую также островом вытягивающихся теней, на сердце у меня делается тяжело. Надеюсь, вы не будете в претензии ко мне за тот лаконизм, с каким я постараюсь его описать. Акалина безрадостное место, одно упоминание о ней окутывает душу мраком. Безусловно, это далеко не единственный остров на Абарате, вид которого наводит уныние. Куда более мрачным является, к примеру, остров Полуночи, о котором я упоминал выше. Тоскливое зрелище представляют собой и остров Черного Яйца. Это, по абаратскому счёту, 4 утра, и соседний с ним Пятнистый Фрю, Пятичасовой остров» но на околине чувствуешь себя как-то особенно тревожно и бесприютно. Едва ступив на ее берег, оказываешься во власти самых грустных мыслей, самых тягостных воспоминаний. На острове почти отсутствуют растительности какие-либо краски. Он весь покрыт безжизненно серым вулканическим пеплом, на фоне которого возвышаются холмы и утесы, образованные застывшей лавой. Посреди острова дымится кратер действующего вулкана Гали-Гали, Извержение которого за прошедшие столетия уничтожили три великих города Микенсиус, Воттина и Святодар. Бродить среди руин любого из них грустное времяпрепровождения. Когда-то все они были густо населены, жизнь била в них ключом. Насколько мне известно, никто из обитателей этих погибших городов не избежал смерти во время извержений Гали-Гали. В наши дни уцелели одни только руины тех зданий, где те несчастные молились, развлекались, растили детей. Выше я обмолвился, что ни разу не встречал мертвеца, чья компания была бы мне неприятна. Это не совсем так. Исключение составили несколько призраков из руин Водтина, которые оказались столь негостеприимны, что прогнали меня из своего города, оглушительно воя и щелкая зубами и пальцами» но справедливости ради мне следует прибавить, что, как только я ступил на борт моей лодки, галли гали сердито зарычал и исторг из своих недр огненную лаву и раскаленные камни. Последние упали как раз на то место, где я только что проводил свои изыскания и откуда меня прогнали призраки. Выходит, эти ребята повели себя таким образом вовсе не со зла. Просто они не хотели, чтобы мое имя пополнило список жертв вулкана» а теперь нам предстоит путешествие из одной части оборота в другую, в направлении на юго-юго-запад, и займет оно, как вы догадываетесь, один час, поскольку цель его — Вебба-гаснущий день. 8 вечера. Остров Веба, именуемый в народе гигантской головой, это высеченный в скале гигантский бюст его прежнего владельца — Горги Причиндала. Внутри головы помещается причудливый лабиринт тоннелей, улочек, тупиков и перекрестков. Это настоящий людской муравейник, обитатели которого по большей части ютятся в убогих лачугах. На каменной макушке головы расположены шесть высоких башен, которые были возведены лишь после кончины самого горги. Апартаменты в них просторные и комфортабельные, там обитают люди со средствами. Поговаривают, что в башнях обосновались также и некие таинственные существа, намного пережившие свою эпоху, последние из уцелевших эфов, первооткрыватели и первостроители архипелага. Я не взял бы на себя смелость подтвердить или опровергнуть подобные слухи. В последние годы Вебба как-то незаметно сделалась непризнанной столицей внутренних островов, и потому в недра гигантской головы ежедневно проделывается несметное количество бюрократических процедур. Именно здесь жителям Абарата выдают свидетельства о рождении, и смерти, различные справки и лицензии. Здесь составляются географические карты, в том числе морские. Список предоставляемых услуг и цен вывешен на каменной стене у самого входа в городские ворота со стороны причала. В большинстве случаев цена на любую из карт не превышает одного зема в течение всего времени, что я веду свои исследования, она практически не менялась. Кстати, моя скромная типография находится здесь же на восьми вечера, в маленьком помещении в основании одной из башен. Веба — последний из островов, над которым еще брежет едва различимый закатный свет уходящего солнца. Хафук, отстоящий от нее на расстоянии одного часа, окутан мглой. Девятичасовой остров, с точки зрения топографии, явление весьма впечатляющее. Изобилующие на нем скалы и утесы, в особенности те из них, что находятся ниже уровня моря, массивны и величественны. Очертаниями своими они удивительно походят на рукотворные дворцы, соборы и замки. Самое знаменитое из этих удивительных творений природы — так называемая Закрамагапа, пещера, именуемая так для удобства произношения, но в действительности — носящее имя своей первооткрывательницы и исследовательницы, мисс Лидии Габ. Симметрия внутреннего пространства данной пещеры, высота ее сводов сами по себе достойны восхищения. Однако она таит в своих недрах нечто гораздо более примечательное. Мисс Габ была первой, кто выдвинул гипотезу о существовании зала большой катушки. Что же это за катушка и как мне вам ее описать? Ведь данное слово обозначает довольно скромный и прозаический, хотя и незаменимый в хозяйстве предмет. Длинный кусок шпагата, проволоки или нити, намотанный на деревянную или пластмассовую основу. Но наша аборатская катушка, согласно теории Лидии Габб, представляет собой нечто большее, потому что нить, обвившая ее, соединяет и связывает между собой все и вся на нашем архипелаге. Живых и мертвых мыслителей и тугодумов. Одушевленные и неодушевленные предметы, осязаемые и неосязаемые. Мизгаб предполагает, что эта нить берет свое начало в той самой пещере на Хафуке. В момент своего возникновения она принимает вид сверкающей огненной дуги, чтобы затем, став невидимой, пронизать пространство Барата и связать воедино всех нас, его жителей. Лично я дважды побывал на Хафуке, и оба раза мне посчастливилось наблюдать явление, которое легло в основу гипотезы мисс Гап. Тонкие световые линии, внезапно прорезающие пространство пещеры. Возможно, то, что я видел, на поверку окажется всего лишь оптическим обманом, а идея всеобщего единения — сентиментальным вымыслом. Но так ли отлично друг от друга истина и то, во что мы жаждем верить?» Осмелюсь допустить, рискуя вызвать гнев наших господ-рационалистов, что, по сути, это одно и то же. Лично я никогда не сомневался в существовании неких незримых нитей, связывающих нас со всем, что находится на Архипелаге, вплоть до мельчайшей песчинки, хотим мы этого или нет. Ведь речь идет о единении каждого из нас не только с безобидными предметами и существами, приятными для взора и не несущими в себе угрозы, но и о наших неразрывных связях со всяческими уродствами, с позорными и мрачными явлениями и сторонами жизни. Я полагаю, любой из нас является составной частью некой огромной и сложной системы. И пока кто-нибудь не подыщет для этого более удачного и точного определения, теория Лидии Габб вполне сгодится. С Хафука, украшенного грандиозными схальными сооружениями, мы переносимся на скромный и малопримечательный остров Простофель. «Здесь 10 вечера. Острову практически нечем похвастаться, нечем заинтересовать путешественника, кроме разве городка Верхний Стремень, в котором обитает племя диких кошек Тари. На пригорке близ северо-восточной оконечности островка возвышается здание причудливой формы с куполом, который, если подойти к берегу на лодке и поглядеть со стороны моря, немного напоминает человеческий глаз». Я не сомневаюсь, что этот необычный дом населен волшебниками и чародеями. Больше мне нечего добавить об острове Простофиль, Замечу всколь, что не могу поделиться некоторыми из полученных мною сведений об этом участке Абората, поскольку я связан клятвой о неразглашении магической тайны. Неподалёку от десяти вечера расположен один из наиболее выдающихся утесов, именуемый «Алисиной вершиной». Там имеется небольшая площадка, с которой неплохо виден пик Одома, что на 25-м часе. В свое время на смотровой площадке для удобства наблюдений были установлены мощные телескопы, но просуществовали они недолго. Однажды на утёс обрушился шторм невероятной неправдоподобной силы и уничтожил все сооружение бытует мнение, что этот шторм наслали на Алисину вершину обитатели 25 пятого часа, чтобы никто более не дерзнул столь бесцеремонно за ними подглядывать. Мне не раз доводилось слыхать имя Фантомайя, относимое к этим загадочным существам. Кто они такие на самом деле? Какова их природа? Я себе не представляю и считаю бесполезным доискиваться. Между прочим, руины смотровой башни увенчивают Алисину вершину и по сей день. Их можно разглядеть, если подплыть к утесу достаточно близко. Люди, прежде жившие на нем, переселились на острова, и утес оставлен в безраздельное владение морским птицам. Теперь мы вплотную подошли к 11 вечера, острову под названием Вздор. Здесь и в самом деле непрестанно происходят удивительнейшие парадоксальные вещи. Непостоянство и переменчивость основные свойства всего, что окружает здесь путника. И это несмотря на то, что большую часть поверхности острова занимают скальные утесы. Даже в здешнем воздухе чувствуется некое вероломство. Представьте себе, что стоит вам на мгновение отвести взгляд от какой-либо скалы, как ее очертания вдруг расплываются и вновь застывают, делая ее неузнаваемой. Остров Здор совсем невелик, но на нем легко заблудиться, поскольку все его дороги и тропы ежеминутно перемещаются и меняют направление». На этом острове с незапамятных времен живет племя свободных, независимых и негостеприимных женщин. Их нежелание видеть на своей территории посторонних, а в особенности мужчин, обрело в конечном итоге зримое воплощение, невероятную, пугающую изменчивость ландшафта. Веками эти удивительные женщины спорили со стихиями и природными элементами, пока последние им не покорились и не приступили раз и навсегда строгие законы собственного существования. Так камни здесь жидкие, огонь холодный, вода твёрдая и прочная, как железо, а воздух, которым мы привыкли дышать, не видя его и не задумываясь о нем, является суверенной правящей силой с неограниченными правами. Своим названием остров обязан повадке здешнего воздуха изменять звуки слов, произносимых пришельцами». До такой степени, что любое высказывание любого из незваных гостей лишается смысла, превращается в полнейший вздор. Теперь на очереди у нас, разумеется, остров полуночи, Гаргосиум. Свой рассказ о нем я хотел бы предварить заявлением, что нога моя никогда на него не ступала и никогда, смею надеяться, не ступит. Гаргосиум окутывают зловещие красные туманы, клубящиеся у его поверхности и тающие высоко в ночном небе. Архитектурной доминантой Гаргосиума является старинная крепость Инквизит, 13 башен которые со злорадным торжеством взирают сквозь бойницы вниз на безрадостный мрачный окружающий ландшафт. Согласно летописным источникам, Гаргосиумом от начала времен владеет семейство Тлен, Следовательно, все, что может находиться или отсутствовать в его пределах, еще раз оговорюсь, информация об этом гиблом месте получена мной из третьих и четвёртых уст, созданы или уничтожены членами этого клана. Висельный лес, нездоровый сад, где выращиваются вредные и ядовитые растения всевозможных сортов, богатейшая коллекция пыточных механизмов и орудий. Все это и многое другое в подобном роде, по слухам, имеется на Горгосиуме. Рука моя цепенеет при одной мысли обо всех мерзостях этого острова, и я не считаю себя вправе морать страницы моего альминака дальнейшим их перечислением. Вперед, читатель! Уподобимся путнику, который, минуя смердящий труп, проворно зажимает нос и ускоряет шаги в надежде встретить на дальнейшем своем пути более приятное зрелище. Отныне на ближайшие несколько часов нашим спутникам становится непроглядный ночной мрак небо усеяно звездами, все вокруг объято тишиной. Поверьте, нет на аборате места более спокойного, чем омываемые почти неподвижными в этой части архипелага водами Изабеллы час ночи, посреди которого из густой тени выступают вершины шести пирамид Ксуксукса. Неподалеку отсюда, за проливом секунды, на утехе плоти возвышается древний Зикурат, о котором я упоминал выше. Силуэт его, как мы сами можем убедиться, разительно схож с очертаниями пирамид, вследствие чего некоторые наши ученые высказали предположение, что все семь культовых сооружений спроектированы и возведены одним и тем же архитектором. Я категорически с этим не согласен. Гробницы утехи плоти, как мной уже было отмечено в предыдущих разделах данного труда, определенно необитаемы, и всякого, кто бы к ним не приблизился охватывая чувство покоя и удивительного, ни с чем не умиротворения. В противоположность им, шесть пирамид Ксуксукса являются собой нечто мистическое и глубоко трагичное, что становится ясно при одном взгляде на них. Возможно, виной тому их близость к полуночи. В четырех из шести пирамид в разные времена нашей истории похозяйничали воры, но в самые высокие из них до сего дня не смог проникнуть и никто, Ибо взломать их магические замки не под силу даже самым выдающимся из преступных умов. Самое же удивительное, что они почти наверняка населены. Какие-то существа живут и производят потомство под их таинственными сводами. Но я не имею даже малейшего представления, какие они и сколько их. Двигаясь на северо-запад, мы через час попадаем на Иджит, остров, исполненный неправдоподобного очарования, по мнению автора. Возможно, моё столь восторженное о нем мнение основывается отчасти на том, что, посещая его, я неизменно пребывал в легком подпитии. Но на Иджите такое состояние уместнее, чем где-либо еще, ибо этот участок суши буквально создан для всякого рода излишеств и веселых дурачеств. Хотя, на первый взгляд, Иджит вовсе не располагает к беззаботному времяпрепровождению. Подобно Гаргосиуму, он скалист и пустынен, Бури и штормы с достойной удивления частотой обрушивают на него свою ярость. Подсчитано, что у путешественника гораздо больше шансов стать мишенью для молнии на иджите, чем для комочка птичьего помета у гнездов Ефрита. Я на личном опыте убедился в справедливости данного утверждения. Карабкая на и иджита я трижды подвергся ударам молнии. Поверьте, это освежает не хуже ледяного купания. В первые мгновения, разумеется, темнеет в глазах и дух занимается. Зато потом у тех, кто остается в живых, резко прибавляется сил и по всему телу разливается бодрость. Так что риск, как вы сами понимаете, довольно велик. Но с другой стороны, без подобных экстремальных развлечений жизнь была бы невыносимо пресна и скучна. Оставив позади джид и взяв курс на северо-восток, мы приблизимся к Пайону с его знаменитой и легко узнаваемой аркой. Когда-то это был тихий островок, не то что нынче. Стараниями предпринимателя по имени Роджо Пикслер он преобразился до неузнаваемости. Пикслер воплотил в жизнь свою мечту, блажь, как сказали бы многие, возвести на Паёне огромный город, какого еще не бывало на Абарате, и затопить его электрическим светом, который заставил бы тьму данного часа с позором отступить. Пикслер преуспел в этом, вложив в строительство города огромные деньги, нажитые торговли. К его услугам были магические заклинания местных волшебников и талант гражданских архитекторов. Благодаря целой армии помощников подобного толка Пикслер преобразил Пайон. А поскольку богатство его множатся день ото дня и армия приспешников увеличивается... Автор серьезно опасается, что в конечном итоге этому ловкому дельцу удастся переделать по своему вкусу решительно все на нашем архипелаге. Уже и теперь никому в обороте нет спасения от его панацеи, и его рекламного двойника, неумолимо улыбающегося малыша Камексо. Летающие машины Пиксера кружат над Пайоном и отважно обороздят небеса над другими островами во время раскопок, проводимых под его руководством ниже уровня моря, где он надеется построить подземный город в несколько раз больше Камекса. Там, как утверждают мои друзья, специалисты в данной области уничтожаются бесценные предметы древнего обихода, не подлежащие восстановлению свидетельства нашего прошлого». Справедливости ради следует заметить, что человек, подобный Пикслеру, органически не способен ценить прошлое и им интересоваться. Он думает только о будущем, а не о дне завтрашнем. Что ж, быть может, это и неплохо — жить будущим. Но такие игры наскучивают, когда проходит молодость. Мистера Пикслера, возможно, до сих пор не посещала мысль о собственной неизбежной кончине. Когда же он, наконец, об этом задумается, надеюсь, его отношение ко всему, что покоится в земле, где рано или поздно очутится и он сам, станет более уважительным. Покорнейше прошу читателей простить меня за столь мрачное рассуждение и поверить, что при виде безвкусной пестроты Комекса иное просто не идет мне на ум. Вообще же должен заметить, что так называемые внешние острова, к числу которых прежде принадлежал и вышеупомянутый Пайон, малопригодны для обитания и почти полностью лишены какой-либо привлекательности для туристов и путешественников. После захвата Пайона Роджа Пиксером их осталось всего четыре – Черное яйцо, Педнестый фрю, Ифрит и Закраина. На всем архипелаге вы не сыщете более унылых пейзажей, более скучных ландшафтов, более тоскливых для сердца и ума картин, чем на этой группе островов. Что же до истории этих мест, то уж её-то никак не назовешь скучной и тоскливой. Напротив, она исполнена неподельного драматизма. К примеру, на Черном яйце, четырёхчасовом острове, раскинулись остроконечные горы Пия, самые высокие из естественных горных образований архипелага. Разумеется, вершина пика Одома, что на 25 пятом часе, ближе к небесам, но пик этот, как я полагаю, был создан вовсе не божественным архитектором, сотворившим весь наш мир. В отличие от гор Пия, он рукотворен. Горы Пия, несмотря на их кажущуюся неприступность, обитаемы. На заре существования Барата во времена божественных войн там скрывались партизаны. Они прятались в пещерах и среди выступов скал, в ущельях и покинутых хозяевами гнезда гигантских хищных птиц, скатывались с круч стремительно, как лавина, и нападали на корабли ее отстраненного величества императрицы Дивиавикс. Потомки этих воителей до сих пор обитают коммунными в горах Пи. Жизнь они ведут скромную, праведную и добродетельную. Касательно названия острова могу сказать следующее. На данный момент я располагаю двумя стами семнадцатью версиями его происхождения, каждая из которых противоречит всем остальным. Не сомневаясь, что одна из них является подлинной, я, тем не менее, не могу взять на себя смелость утверждать, которая из 217 заслуживает признания в качестве таковой. Выбрать любую Наугад и пересказать ее на этих страницах было бы с моей стороны слишком легкомысленно и недостойно серьезного исследователя. Посему мне остается одно признать, что никому доподлинно неизвестно, откуда остров получил это забавное имя. И тем закрыть вопрос. Следуем дальше. Двигаясь на запад вдоль линии внешних островов, мы попадаем на пятнистый фрю, 5 утра. Географически и топографически он ничем не примечателен. Песчаная равнина, покрытая жесткой, тонкой, ярко зеленой травой с острыми режущими краями. Ветер здесь не стихает ни на мгновение». Однако представьте, что при таком однообразии ландшафта животный мир острова чрезвычайно многообразен. Какие только твари здесь не обитают. Причем почти все они крайне опасны. Семиглот, коростовый рыльщик, шилозуб и многие другие устраивают свои жилища на зеленых лугах педнистого фрю. А если кому-то из них случается нарушить границы чужой территории, раздавить ненароком или проглотить умышленно кладку чужих яиц — то между тварями начинаются затяжные побоища, чрезвычайно свирепые и кровопролитные. Одним словом, Пятнистый Фрю — это не иное, как бестиарий, населенный всякого рода хищниками. Любой, кто дерзнет ступить на него, подвергнет себя немалой опасности. Следующий из внешних островов — Ифрит. В отличие от своего соседа, Пятнистого Фрю, который с незапамятных времен был местом диким и необжитым, Ефрит являлся некогда обиталищем философов и ученых. Раскинувшийся на нем город Кой слыл одним из самых просвещенных поселений Абарата. Он находился в низине, у северо-восточной конечности Ифрита. Исследователи расходятся во мнениях касательно того, сколько времени просуществовал этот город и что стало причиной его гибели. Руины Коя, ряды полуразрушенных колон, величественные арки, некогда существовавших мостов, кое-где уцелевшие фрески, свидетельствуют о высокой культуре и тонком вкусе его древних обитателей. В наше время эти печальные свидетели былого могущества Эфрита стали прибежищем потерянных и несчастливых душ. Глядя на этот мрачный пустынный остров, трудно поверить, что некогда здесь кипела яркая, веселая жизнь. Часы Эфрита, добавлю, 6 утра. 7 время закраины, соединённые с эфритом мостом золотого астралиста. Посреди острова высится дворец любопытной формы. Согласно местной легенде, дворец был построен для королевы Мордуазель Макрак по проекту, который привиделся ей во сне. Супругом королевы был повелитель кошек Тари по имени Нимбус. Он и по сей день живет во дворце Макрак, то есть фактически в материализовавшемся сновидении женщины, которую любил. Итак, для завершения всей картины нам осталось обследовать лишь несколько островов. В 8 часов, когда день все активнее вступает в свои права, нам встречается Абадайя, остров с удивительно пышной растительностью. Здесь путешественник может встретить невиданные растения, порой довольно агрессивные, которые с изумительной быстротой выбрасывают в разные стороны все новые-новые побеги, листья и цветки. Некоторые называют Абадайю «садом элегий», и предполагают, что в древности он мог являться своего рода лабораторией, в которой мифические творцы Абарата Азо и Ча экспериментировали с различными формами жизни. Иные утверждали даже, что видели среди зарослей Абадая одноглазого Азо. Он невозмутимо прохаживался по едва приметным тропинкам и улыбался цветкам, которые приоткрывали свои сонные очи и тянулись к нему, чтобы поймать его взгляд и поделиться секретами земных недр. В девять мы приближаемся к смеху до да упаду любопытное место для путешественника: У острова два лица, невероятно различных между собой. В восточной его части раскинулся большой и шумный портовый город Тацмагор с изобилием вкусной еды, веселых лиц и несмолкаемым звуком песен, льющихся с торговой площади. Тацмогорцы то и дело устраивают фестивали, на которых соревнующиеся между собой певцы должны сочинить и исполнить экспромтом эпическую песнь на сюжет, предложенный слушателями. Победительница последнего из таких состязаний, некая Салли Замарашкас, покорила слушателей девятиминутной балладой о потрошении рыбы. За пределами же Тацмагора, в восточной части острова, земля совершенно пустынна. Никто не хочет на ней жить. Никто не строит там не то что дома, но даже захудалые шалаши. Это тем более удивительно, если учесть, насколько тесным и перенаселенным сделался в последние годы Тацмагор. Причины такого запустения восточной части острова мне неизвестны, и сколько бы я ни спрашивал об этом у местных жителей, вразумительного ответа мне никто не дал. Итак, вперед! к острову Баюн. Мне, читатель, необыкновенно приятно побывать там еще разок вместе с тобой. Чудное местечко. Тихое и уютное, благостное, с нежной зеленью травы и величественными кипарисами, произрастающими в низинах. А в центральной части острова, над деревьями, среди невысоких холмов, утвержден простой дощатый помост, где испокон веку даются представления самого разного толка. От клоунат и фарсов до высоких трагедий вам, уважаемые читатели, может показаться непривычным и странным, что театральные действа разворачиваются на открытой площадке в 10 утра. В действительности же двое актеров Порто Гус и Арло Божедар, которые первыми начали играть свои пьесы на этом помосте, сделали правильный выбор. Из-за странного причудливого расположения острова театр каждые три дня окутывает дымка тумана, наползающего откуда-то с юго-востока. Весь холм, на котором расположен помост, оказывается во мгле, которую рассеивают лишь огни факелов, размещенных по краям сцены. Эта удивительная волшебная обстановка действует на публику завораживающе. Но поспешим далее, читатель. Теперь мы уже на нуле, время 11 утра. С точки зрения топографии остров этот мало интересен, зато на нем расположено одно из самых необычных сооружений Абарата — хранилище воспоминаний. Снаружи хранилище производит впечатление хотя и огромного, но вполне обыкновенного здания. Однако содержимое этого, казалось бы, заурядного строения весьма и весьма необычно. Все его залы, а их насчитывается больше сотни, доверху забиты предметами, которые некогда служили забавой для великих и знаменитых граждан нашего архипелага. Солдатики императоров, тряпичные куклы королев, Чучело крокодила, которое нежно любил свои преклонные годы знаменитый воин герцог Лютерит Сканский, 17 тысяч фарфоровых мышек, которых коллекционировал в детстве принц дру комната за комнатой, стеллаж за стеллажом, полка за полкой. Хранилище представляет нам один за другим те предметы, которые некогда были до безумия любимые владельцами, в чем здравом рассудке можно порой усомниться, исходя из количества либо странных свойств вышеозначенных предметов. Итак, я представил вам, любезные читатели, 24 часа и 24 острова с прибавлением кое-каких наиболее значительных утесов. Мне остается описать лишь 25 остров. Но, с вашего позволения, я не стану углубляться в этот предмет, а ограничусь лишь краткой характеристикой часа, ибо при мысли обо всех его тайнах и чудесах, которые не дано постичь никому, уста мои не имеют. 25-й час лежит в самом центре архипелага. Самые распространенные из его названий — это Первоисточник, Чуд и Жилище Фантомайя. Однако гораздо чаще его именуют Пиком Одома. Как возник сам остров, и для чего на нем водружен уходящий в небеса пик, и откуда берется туман, неизменно окутывающий его снизу доверху, словно гигантская пушистая спираль, и почему волны Изабеллы, набегая на песчаный берег острова, издают странные звуки, подобные напивам сирен, которые нигде более не слышны? Все это выше моего понимания. Но, вне всякого сомнения, слова кривоногого праведника Преступника, который волей случая очутился на 25 пятом часе и возвратился оттуда живым, став впоследствии поэтом, заслуживают полного доверия. Здесь разгадки всех тайн Абарата, истоки любого творящегося на нем волшебства. Сюда возносятся все произносимые на нем молитвы. Мне, как и самому праведнику, решительно нечего к этому прибавить. Книга Пике не написали и вряд ли напишут. Те, кто желал и мог бы это сделать, отправились на 25 час и не возвратились. Кривоногий был единственным, кто уцелел. Существует множество изображений Пика Одома, но ни одно из них не походит на остальные. Дело в том, что Пик, помимо прочего, обладает одним удивительным свойством. Каждый видит его по-своему, даже если смотреть на Пик в одно и то же время, проплывая мимо в одной и той же лодке. Для чего он так устроен? и какое отношение данное обстоятельство может иметь к тайнам острова, мне, как и вам, читатели, остается только гадать. На этом мы заканчиваем краткие выдержки из альминака Клепа. Как уже было сказано в предисловии, содержащуюся в труде Клепа информацию не следует беззаглядно принимать на веру, хотя многие из собранных им сведений могут быть полезны тем, кто пожелает предпринять прогулку по обороту на лодке либо пешком, а также для более отважных путешественников, предпочитающих взамен зажмурить глаза и отправиться туда в своем воображении. Клайф Баркер. Абарат. Роман читал Олег Булдаков. 2021 год.